Седьмая. 7. Русь в 15 веке и окончательное освобождение от монголо-татарского ига. Итак, в 1380 году Русь смогла нанести Орде первое сильное поражение, в чем и заключалось основное значение Куликовской битвы. Русские люди теперь не воспринимали монголо-татар как некую, безусловно, непобедимую силу, а как сильного, но все же вполне уязвимого противника. Победа привела к национальному подъему как в хозяйстве, так и в культуре. Вместе с тем следует иметь в виду, что полное освобождение от монгольской власти пришло далеко не сразу. В 1382 году новый ордынский хан Тыхтамыш предпринял разорительный поход на Русь и заставил Дмитрия Донского возобновить выплату дани. То есть полная независимость восстановлена еще не была, а дань собиралась в еще больших размерах, чем прежде. Тем не менее... Процессы и политической централизации, и духовного расцвета прямо вели к освобождению от ига. 19 мая 1389 года великий князь Дмитрий Иванович Донской умер. Он завещал свой княжеский стол своему сыну Василию, и то, что он уже не спрашивал у ордынцев разрешения, прямо свидетельствовало о возрастании политической силы Москвы. Если ранее за право княжить князья боролись, то теперь это право автоматически закрепилось за Донским и его сыновьями, а это привело к резкому усилению политической, духовной и военной мощи московского княжества. Но вместе с тем приходилось считаться и с таким фактором, что многие князья русского северо-востока, считая князей московско-владимирских старшими в вопросах отношений с Ордой, в вопросах внутренних с их авторитетом считаться не собирались, что создавало для молодого государства угрозу сепаратизма. Наследникам Донского рано или поздно пришлось бы взять на себя обязанность ликвидации и этой угрозы. Новый князь Василий Московский продолжил отцовскую политику и по политическому балансированию между врагами как с Востока, а многие ханы Орды были не против восстановить силы распадающегося государства за счет еще большего ограбления Руси. И с врагами Запада, и Болитовские князья – Большую часть XIV века, пытавшиеся установить контроль над западно-русскими землями, в конце концов получили помощь и польских королей. За свое усиление литовские монархи заплатили переходом в католичество и начали постепенное окатоличивание православного населения Литвы. Правление Василия обычно делят на два периода – до начала XV века и после. Хотя правил он больше отца и прожил дольше – На его счету не было громких побед или крупных преобразований. Ему пришлось продолжить многотрудный процесс по объединению русских земель. Напомним, что на поле Куликова вышли войска далеко не всех русских княжеств. А это было невозможно без усиления процессов национально-культурного объединения страны. Если его отец видел едва ли не лучшим способом решения проблем меч, то Василий с большим успехом использовал дипломатию. Через полтора года после вошествия на престол он женился на дочери литовского князя Витовта, надеясь тем самым обезопасить западные границы Великого княжества. А вслед за этим, воспользовавшись очередным кризисом в Орде, выкупил у ордынцев право на княжение в Мурме и Нижнем Новгороде. Хотя процесс полного вхождения этих земель в состав московского княжества растянулся на четверть века. Не избежал Василий в первые годы своего княжения и военных тревог. Летом 1395 года войска Грозного Тимура, Тамерлана, подошли к рубежам московского княжества. Был захвачен Елец. Московское войско во главе с князем было готово выйти навстречу. Многие воеводы его отца, Дмитрия Донского, вновь встали под княжеские знамена. Но особую роль сыграл митрополит Киприан. В Москву, как в столицу княжества и место сбора войска перед битвой, которая могла превзойти даже Батыева нашествие, была крестным ходом из Владимира принесена икона Владимирской Богоматери. В день встречи иконы москвичами 26 августа войска Тамерлана неожиданно покинули русские пределы. В это же время вновь обострились отношения Москвы с Литвой. Тесть Василий Витовт обманом захватил независимое Смоленское княжество и его армии вплотную подошли к границам Москвы. Одновременно с этим жестких решений потребовали проблемы отношений с Новгородом, Жители последнего, указывая на то, что после Куликова поля многое изменилось, и что князь Московский сам теперь решает все дела в бывшем великом Владимирском княжении, решили выйти из под московского контроля, опираясь на свои местные органы власти. Новгородцы всегда тяготились огромными налогами со стороны столицы, которые собирались, впрочем, ради общего дела, чтобы откупаться от монгол. Нестроение в Орде, продолжавшееся со времен Мамая, ханской усобицы, привели к возникновению новой и снова небывалой угрозы для Руси. Если в период Александра Невского оказалось возможным не допустить сближения врагов России, Невский сыграл на возможном уменьшении дани монголам, если крестоносцы захватят Новгород, то теперь сами монголы искали союза с русскими противниками на Западе. В 1399 году Тахтамыш, потеряв свой трон в Орде, предложил помощь Витовту в деле завоевания Москвы. Впрочем, первым Под удар попадала не Москва, а Тверское княжество. Это вынудило обеих князей пойти на подписание равноправного договора, по которому и Москва, и Тверь обязывались помогать друг другу в деле военной помощи. Тем более, что появился и новый, третий участник большой политики того времени, новый князь Орды Тимур Кутлук, который увидел в договоре Тахтамыша и Литовцев угрозу себе как непосредственно, так и через недополучение русской дани. Битва между двумя ханами – Пришедшие в том же году, на некоторое время уменьшила угрозу Руси как с востока, так и с запада. Тем не менее, Литва не оставляла надежды подчинить Москву или получить хотя бы часть ее земель. Воспользовавшись особым интересом Москвы к Новгороду и желая там властвовать, Витовт на протяжении 1406-1408 годов пытался военными действиями заставить Москву уступить ему и Новгород, и Псков. До большой войны дело не дошло, а вскоре Витовт обратился на более реального врага – Тевтонский орден крестоносцев. Василий Московский не воспользовался ситуацией, в которой оказался его тесть. Тем более, что в том же, 1408 году, в пределы Московского княжества вторглось войско нагайского хана Едигея. Борясь за власть в Орде, монголы использовали русские земли как источник богатств, необходимых для своих расприй. Ордынцы угнали в плен множество русских, но основные центры Московской Руси и в первую очередь Москва осаду выдержали. Тверской князь, у которого монголы требовали помощи, им ее не оказал, что продемонстрировало уже иной, более высокий уровень отношений между частями Руси. Откупившись от монгол, Василий I впредь старался четко отслеживать все извивы борьбы в Орде, используя методы своего предка Ивана Калиты деньгами откупая свое княжество от большой крови. Одним из центральных событий истории Московской Руси XV века стала феодальная смута среди потомков Дмитрия Донского. Василий Московский, которого традиционно называют в истории Василием I, скончался в феврале 1425 года. Наследовал ему сын, тоже Василий, которому на момент смерти отца не исполнилось еще и 10 лет. Его дядя, Звенигородский князь Юрий, один из младших сыновей Дмитрия Донского, был гораздо старше, ему было по 50, и у него было трое своих взрослых сыновей. Заявляя о своих претензиях на престол, Юрий указывал на то, что он старший в роду и требовал передачи ему прав на великое Владимирское княжение, кроме, собственно, Москвы. В стране вспыхнула междуусобица, поначалу сдерживаемая, примиряющей ролью православной церкви. Митрополит Фотий, Безусловно, подтверждая права маленького князя, указывал на законность присядей ему. А когда старшие родственники отказались это сделать, начал увещевать их не разжигать гражданскую войну в стране. Горьким символом новой угрозы стала и длившаяся три года эпидемия оспы, охватившая все русские земли. Тем не менее, поначалу усобица не разгорелась. На стороне племянника также выступили трое других сыновей Дмитрия Донского. Сына поддержала великая княгиня Софья вдова Василия I, и его дед, князь литовский Витовт. Авторитет князя укреплял и московское боярство, видевшее в малолетнем наследнике гарантию своих прав. Только после кончины Витовта и, что особенно важно, митрополита Фотия, Юрий решил перед лицом ордынского хана потягаться с племянником за власть. Мало того, что годичное пребывание великого князя в Орде было опасно для Руси, мало того, что политическая борьба за помощь монгольских вельмож Стоило стране огромных средств Но и более Юрий фактически провоцировал возобновление Практики привода на Русь Наемных монгольских дружин В октябре 1432 года Василий II Официально вернул себе великое княжение Его дядя, лишившись поддержки Монгол, бежал в свой удел И начал готовить гражданскую расправу. В апреле 1433 года Армия Юрия Разбила войска Василия II И ему с семьей пришлось бежать в Кострому. Этот город еще сыграет свою роль в спасении царской династии и оттуда мириться с воинственным дядей. Став князем, Юрий не стал усердствовать в обидах и согласился простить племянника, отдав ему в удел второй по значению город Московского княжества – Коломну. Казалось бы, восстановилась прежняя традиция, но московское боярство, опасаясь передела власти и политической незначительности Юрия, а боярство служило из поколения в поколение самому Донскому, его сыну, его внуку, начало переезжать летом 1433 года в Коломну, и город неофициально, но становится на несколько месяцев своеобразной столицей Московской Руси. Не забудем, что против занятия Юрием престола выступила и православная церковь. Столкнувшись с такой ситуацией, князь Юрий счел за лучшее вернуться в свои владения – Но с 1433 года разгорается полномасштабная усобица. Развитие событий оказалось плачевным для Василия II. Он снова лишился власти и бежал в Нижний Новгород. Объективность требует сказать несколько слов о самом Юрии. Сын Донского, он как мог, продолжал политику отца на укрепление власти, но сам, не понимая, стремясь сесть на московский престол, рушил все отцовское наследие. Будучи человеком высоких моральных качеств, Юрий пытался получить только то, что он считал своим наследством, но этим он только создавал угрозу для всей страны. Время требовало формирования четкой вертикали власти, централизации ее в одних руках и, в частности, ради окончательного сражения с Ордой. Юрий повторно проправил всего около двух месяцев, но с его смертью, по вине его сыновей, Василия Косова и Дмитрия Шемяки, усобица возобновилась. Старший сын Юрия, Василий Косой, Боролся за власть с несвойственной в междуусобицах русским князьям-лютостью. Казня даже слуг митрополита он так настроил против себя всех князей, что был собран общий поход против него, завершившийся в мае 1436 года разгромом его войск и пленением его самого. Младший брат Дмитрий Шемяко оказался хитрее. Поначалу он даже поддержал Василия II. Брат на княжеском престоле был для него опаснее. Но после его пленения Шемяха сам затаил желание захватить Москву Но затаил до поры до времени Ибо сил бороться за власть сразу У него не хватало На время в стране воцарился относительный мир Но он не сопровождался Спокойствием на границах В Орде продолжалась смута И оттуда все чаще выходили ханы Проигравшие в борьбе за власть И устраивали набеги на южные границы Московской Руси Так в 1439 году Они дошли до Москвы Но города взять снова не смогли. Еще одна проблема потребовала от Василия II не только политической опытности, но и духовной крепости. Ставший в 1437 году московским митрополитом Исидор оказался сторонником унии между православием и католицизмом, то есть сторонником идеи, которая отвергала подавляющее большинство верующих и церковных людей Московской Руси. Православие всегда, а уж особенно в период борьбы с Игом, прямо связывалось с независимостью и самостоятельностью государства, не говоря уже о постоянной угрозе русским землям со стороны католических Польши и Литвы. По возвращении из Италии Исидор был арестован и изобличен церковным судом в униатских настроениях. Впоследствии он бежал в Литву к явным врагам Москвы. Активная роль защитника православия – Великого князя Московского определила и позицию иерархов в церкви, и без того весомая поддержка церкви и борьбы Василия II за единство еще больше усилилась. Тем не менее, до заветной цели было еще далеко. Стремясь обезопасить нижегородские земли от бесчинствовавших там монгол-татар, Василий II предпринял поход, но тот, начавшись с побед, завершился поражением, да таким, что в плен попал и сам князь. Ордынцы склонились к решению передать власть в Московской Руси известному им уже Дмитрию Шемяке, который как бы опоздал к битве московской дружины с захватчиками. Тем временем в Орде Василию удалось выговорить условия своего освобождения. Монголы потребовали выплаты огромного выкупа, который они сами и решили собирать. Шемяка, обвинив князя в наведении на Русь извечных врагов, организовал заговор, Результатом которого стал арест и ослепление великого князя. Его и его семью вновь отправили в заточение, а Шемяк, наконец стал великим князем. Но вновь повторилась ситуация 1433 года. Служилое московское боярство не поддержало заговорщиков, хотя политика Шемяки, как и его отца Юрия, в принципе не отличалась от общего политического русла развития страны. Верные Василию войска начали активно действовать против самовольного князя, Веско выступил и церковный собор, обязав Шемяку примириться с двоюрным братом, Василием II, которого после ослепления стали называть темным. В сентябре 1446 года Шемяка освободил Василия, и тот отправился в Вологду, где получил поддержку игумена Кирилла Блазерского монастыря Трифона, а затем и в Тверь. В Твери к Василию присоединились его сторонники, и начался последний этап усобицы. Оставшись без поддержки, Шемяков уехал из Москвы, надеясь обрести поддержку у недавно возникшего Казанского ханства. И опять большую роль сыграла Русская Православная Церковь. В декабре 1447 года Церковный Собор вновь призвал Дмитрия к покаянию и примирению с князем. А в 1448 году, когда Василий Темный подписывал договор с Шемякой, изворотливость последнего была пресечена введением в текст церковных санкций по отношению к тому, кто его нарушит. Однако Шемяку и это не остановило. Потеряв свои основные силы и лишившись союзников, Шемяков в итоге бежал в Новгород-Великий, где и умер в конце июля 1453 года. Огромный смысл для православных имело то, как ослепленный Шемякой великий князь узнал о смерти своего двоюрного брата-врага, стоя за молитвой в церкви Бориса и Глеба, первых русских святых князей, погибших от руки своего сводного брата. Длительный кризис завершился быстрой нормализацией, выздоровлением. Василий Тёмный восстановил свою власть над страной, начал ликвидировать удельные княжества, источники сепаратизма, а среди своих сыновей ввел порядок строгого старшинства. Старший сын Иван с детства готовился отцом к занятию Великокняжеского престола. Длительная борьба за московский княжеский престол – привела к еще одному важному результату. Едва ли не все русские земли, даже и не входившие в собственно московское княжество, в итоге определились в своем отношении к единому центру, признав Москву как столицу, становившейся постепенно уже политически единой Руси. Последним крупным образованием, неохотно, но все же признававшим роль Москвы, был Великий Новгород. Москву тревожило и заметное усиление в нем сторонников сближения с Литвой, Сильны были и сторонники новгородской независимости Было необходимо окончательно решить этот вопрос Как впрочем и Ордынский Раз при варде приводили не только к тому Что Русь превратилась для ханов в объект для набегов Но и к тому, что новые ханства требовали выплаты полной дани каждое Стало совершенно очевидным Что усилившееся русское государство Не должно и не может больше мириться с диктатом распадающейся Орды Со смертью Василия Темного а скончался он в марте 1462 года, завершился многолетний и сложный период создания, пусть в черне, единого государства Московской Руси. Надо отметить, что период его княжения не может не удивлять. Претерпев столько, не раз теряя все, Василий II все равно оказался на престоле, и заслуга в этом не только его личная, но и всего народа и православной церкви. Новый московский князь Иван, он вошел в историю как Иван III, после Ивана Калиты и Ивана Красного, в первую очередь жестко продолжил политику на усиление своей власти. Когда новгородское посольство не смогло вытребовать у московского князя льгот, то в самом городе вновь стали раздаваться голоса о необходимости сближения с Литвой или о приглашении как военных советников князей антимосковской направленности. Семью годами позже демонстративные переговоры Литвы с Ордой заставили князя перенести приготовление из политической в военную сферу. Новгородский сепаратизм мог дорого обойтись в Руси, и весной 1471 года начался большой поход на север. Примечательно, что Иван III поступил не своевольно, а с одобрения широкого круга князей и бояр, выступивших как представители разных слоев единого государства. Получил поход и одобрение церкви. Боевые действия были непродолжительными, и показали слабость военной машины новгородцев. Общерусское войско за полтора месяца сделало переход и разгромило новгородские полки, причем многие новгородцы, выступавшие за союз с Москвой, в битвах не участвовали. Летом следующего года хан большой орды Ахмат попытался вторгнуться на Русь. Слухи об огромной добыче, взятой в Новгороде, достигли и монгол. Однако сработала тщательно созданная Иваном III система пограничной стражи, Попытки монгол переправиться через Аку были сорваны, причем командовали русскими отрядами удельные князья, но выступавшие уже не как защитники своих владений, но всего государства. Однако воспользоваться ситуацией московские политики сразу не решились. Важнее было окончательно решить новгородскую проблему. Поход 1471 года на деле повернул Новгород в русло московской политики, но все же город не являлся собственностью князя. Ликвидация новгородской автономности прошла в два приема. Сначала Иван стремился уладить все миром, введя там, например, княжеский суд и укрепив этим свою власть. К решающим действиям его подтолкнули события весны 1477 года. То ли по собственной инициативе, то ли по подсказке московских политиков, новгородские послы на переговорах в Москве назвали Ивана III государем Великого Новгорода. Это имело принципиальное значение. Признать титул «государь» значило объявить Новгород владением московского князя. Когда этот факт стал известен в Новгороде, то он вызвал внутриполитический кризис. Новгородцы учинили расправу над несколькими боярами из московской партии, были изгнаны московские купцы, а заявление новгородских послов о титуле было объявлено недействительным. И тогда Иван III решил покончить дело силой. Новый общерусский поход на Новгород начался в октябре того же 1477 года. Но военных действий, строго говоря, не было. Войска взяли Новгород в плотную осаду с конца ноября, а уже 7 декабря начались переговоры. Новгородская позиция была жесткой, ВЕЧ отменялась, избрание выборных людей, посадников, запрещалось. Новгород уравнивался с иными частями российского государства. Практически все требования были новгородцами быстро приняты. Как только удалось решить новгородскую проблему, Иван III взялся за борьбу с Ордой. Было известно, что в 1478-1480 годах шел интенсивный обмен посольствами между Вильно, столицей Литвы, и Ордой. Более того, ими был уже предварительно согласован срок начала военных действий против Руси, лето 1480 года, и в обеих странах шла подготовка к нему. Угроза Запада была серьезной, но гораздо более страшными намерения были у Ахмада. Хан на протяжении многих лет пытался воссоздать Золотую Орду в ее прежних размерах, и немало в этом преуспел. В его планах Россия занимала видное место. Ахмад хотел восстановить самые тяжелые формы зависимости Руси от Орды. Поэтому сравнение начавшегося похода на Русь с нашествием Батыя, приведенной летописцами, не были привлечением. Намерения Ахмада грозили отбросить Русь на многие десятки лет назад. К лету 1480 года хан закончил сбор войск из своих улусов. Стратегической целью он поставил соединение с литовской ратью и только затем вторжение в центр русской страны. Начав кампанию, он отправил в Литву своего посла вместе с литовским посланником и стал медленно продвигаться к русским границам. В июле основные его силы пришли в междуречье Северного Донца и Дона. Ахмат регулярно высылал отряды к Оке, прощупывая крепость позиции русских войск на ее берегу, а заодно подвергая грабежу земли на правом берегу Оки. Однако разведка боем выявила готовность русских отразить наступление ордынцев. Еще в конце мая к границам подошли первые дружины пограничных воевод, а в июне выступил в поход старший сын Ивана III во главе основной армии. Убедившись в плотности обороны русских в среднем течении Аки, Ахмат в первой половине сентября направился к устью реки Угры, левому притоку Аки, служившей тогда границей между Россией и Литвой. Хан полагал, что изменение маршрута станет известным русской стороне не сразу, а перемещение больших масс войск Ивана III по лесистому левому берегу Аки не будет быстрым. Кроме того, сама Угра представлялась менее сложной для переправы больших масс конниц. Наконец, кочевая армия в принципе не могла долго находиться на одном месте. Расчеты ордынского властителя не оправдались. Литва так и не начала войны против России, а русские войска поспели к Угре пятью днями раньше ордынцев, а потому имели время для основательной подготовки к отражению их атаки. Ранним утром 8 октября Ахмат перешел к решительным действиям. По его приказу главные силы Орды предприняли попытку форсировать Угру в ее нижнем течении. Сражение длилось несколько часов, продолжалось в последующие дни, но желанного для хана результата не было. Ордынские отряды пытались переправиться по перевозам выше по течению Угры, но везде они натыкались на крупные силы русской армии. Ее успех был обеспечен широким применением артиллерии и огнестрельного оружия, удачным расположением войск, эффективным их маневрированием. Сыграла роль и начало осени. Конница ордынцев начинала страдать от бескормицы. Впрочем, они не оставляли надежды на победу, но хан, тем не менее, приступил к переговорам, хотя и с позиции силы. Он потребовал приезда к нему в Ставку русского князя, но безрезультатно. В начале второй декады ноября хан начал отступление, и русские войска успешно и долго преследовали ордынцев, не позволив разграбить московские земли по правому берегу АТИ. Значение событий 1480 года было осознано в Москве далеко не сразу. Даже гибель через полгода хана Ахмада в Орде от рук его соперников не давала русским политикам полной уверенности в том, что долгой, тяжелой эпохи ордынской зависимости пришел конец. Формировавшееся российское централизованное государство наконец обретало полную суверенность, независимость. Само становление российской государственности было немыслимым без окончательной ликвидации подневольности Орде. Эта задача, равно как и задача включения Новгорода в состав российского государства, осмыслялось в то время как главные, фундаментальные цели российской внешней и внутренней политики. Коренные изменения произошли за первые 30 лет правления Ивана III с политической картой Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Множественность политических рубежей и суверенитетов, пестрота форм государственного устройства все это сменилось на глазах одного поколения современников, быстро образующимся единством суверенной власти, одного монарха, территорий и границ. Государственного и административного устройства Титул великих князь Всея Руси Иван Третий Употреблял в особенных случаях Еще в 70-х годах Но только после 1480 года Такое титулование Московского государя Приобрело всю полоту правовых и политических смыслов Которые сопрягались тогда С этим понятием Страна обрела единство, монарха Самостоятельность и независимость Впрочем, только что обретенный Полный суверенитет необходимо было отстаивать и укреплять в очень сложной и переменчивой международной обстановке. Однако не только делами политическими и военными крепил могущество Руси Иван III. Когда ему было 28 лет, скончалась его первая жена, дочь Тверского князя Мария. Вопрос о новой женитьбе оказался исключительно важным, ибо появилась возможность жениться Ивану на представительнице византийской императорской династии Зоя, На Руси ее звали Софья, которая была племянницей двух последних императоров. Окончательное решение было принято только в 1472 году, и Софья стала верной женой и спутницей князя во всех его многотрудных делах, озряя его авторитет отблесками славы и величия, погибшей от турок Византийской империи. Вместе с ней на Русь, спасаясь от преследований, переехали многие священнослужители, культурные, грамотные люди – опытные в дела государственного устройства и управления. Когда же начинает формироваться и представление о духовной роли российского государства, ставшего наследником Византии, этого Второго Рима? Москва – Третий Рим, а Четвертому – не быть. Так сформулировал новое виденье места Руси монах Филофей. Одновременно это было и обоснованием абсолютной законности русских князей на своей земле. Мы, Божьей милостью, Государи на своей земле, изначало от Бога. Соответственно, большая роль в общественном и политическом развитии продолжала играть церковь. Великий князь постоянно совещался с виднейшими представителями церкви, монашества и белого духовенства. Тем более, что регулярными стали поместные соборы, собрания иерархов русской церкви. Единство церковное и территориально-политическое при Иване III совпали. Вместе с божьим промыслом важную роль в укреплении власти князя сыграло и принятие нового, общего для всей страны сборника правовых норм – судебника 1497 года. Нормы разных отраслей права были систематизированы, был введен четкий порядок судопроизводства. Возник и постоянный орган власти, долженствующий помогать князю в делах по управлению государством – Боярская дума, в которой, помимо, собственно, ближайших помощников царя – бояр – В той или иной степени действовали и представители менее знатных сословий тогдашней Руси. Для правильного понимания сложных процессов, проходивших тогда в стране, следует разобраться с особенностями ее развития. На Западе в это время постепенно все более богатеющее купечество начинает тяготиться феодальными формами власти, считая, что они слишком дороги и неэффективны. И особенно активно этот процесс пошел после открытия Америки и начала бурной торговли в Атлантике. Главным врагом купца являлся феодал, непосредственно грабивший его и своими феодальными владениями препятствовавший свободе перетекания товаров и денег. Иное дело на Руси. Иго оказало настолько сильное воздействие на общество, что и для купечества, и для бояр, и для самой княжеской власти было очевидно – главный враг не внутри, а вовне, и надо сообща, вместе, соборно, прилагать все усилия, чтобы его победить. Подчинение заносящего купеческого Новгорода И скорая ликвидация ига воспринимались в общественном сознании как вехи одного пути. В следующий раз мы поговорим о Руси, эпохи царя Ивана Грозного.